Из дневника Коломбины. Избрана. После того, как в Редикюле обнаружилась вторая карточка с одним единственным словом «скоро», написанным уже знакомыми буквами, сомнений не осталось. Я избрана. Я избрана. Мои вчерашние излияния по этому поводу были смехотворны, кудах ты, перепуганной курице. Я не просто перечеркнула эти две странички, я вырвала их. Позднее вставлю что-нибудь более уместное. Позднее? Когда же позднее, если написано скоро? От этого короткого звонкого слова У меня будто гуд в голове. Я хожу сама не своя, натыкаюсь на прохожих, и мне попеременно делается то жутко, то радостно. Главное же из переполняющих меня чувств — гордость. Коломбина стала совсем другой. Она, быть может, уже никакая не Коломбина, а желанная и недостижимая для простого смертного принцесса-греза. Все прочие интересы и обстоятельства отодвинулись, утратили всякое значение. Теперь у меня новый ритуал, заставляющий трепетать мое сердце. Вечером, вернувшись от Проспера, я достаю два белых квадратика, смотрю на них, Благоговейно целую и убираю выдвижной ящик. Я любима. Перемена, произошедшая во мне, столь велика, что я не считаю нужным ее скрывать. Все в клубе знают, что смерть шлет мне записки. Но на просьбы показать эти послания я отвечаю отказом. Особенную настойчивость проявляет Гэнзи. Как человек умный, он понимает, что я не фантазирую, и очень обеспокоен. Уж не знаю, из-за меня ли, или же из-за того, что его материалистические воззрения оказались под угрозой. Но заветных посланий я никому не покажу. Они мои и только мои адресованы мне и предназначены лишь для моих глаз. На наших собраниях я теперь держусь истинной королевой, ну, если не королевой, то фавориткой или невестой короля. Я обручена свинценосным женихом, и фигения и горгоны лопаются от зависти, Калибан шипит от злобы, а дождь взирает на меня, тоскливыми глазами побитой собаки. Никакой он не Проспера, повелитель духов земли и эфира. Он даже не Орликин. Он такой же Пьеро, как маменькин сынок Петя, некогда вскруживший голову иркутской дурочки своими забитыми локонами и трескучими стежками. «Вечера у Дожа – это мой триумф» мой бенефис, но есть и другие часы, когда подступает слабость, и тогда начинают одолевать сомнения. Нет-нет, в подлинности знаков я не сомневаюсь. Меня терзают другое. Готова ли я? Не жаль ли мне будет уходить из света во тьму? Итог всякий раз один. Может и жаль, но выбор будет сделан без колебаний. Упасть в бездну, в темные объятья неведомого, желанного возлюбленного. Теперь ведь совершенно ясно, со всей очевидностью доказано, что никакой смерти нет. Во всяком случае, такой смерти, которую я представляла себе прежде, небытие, беспросветность, ничто. Нет никакой смерти, а есть смерть, ее королевство, волшебная страна, великая, могучая и прекрасная, где меня ждут такое блаженство и такие прозрения, что от одного только предвкушения сладко ноет сердце. Обычные люди вползают в эту сказочную страну воющими от ужаса, хнычущими, напуганными, сломленными смертельной болезнью или дряхлостью, с телесными и духовными силами. Я же войду в чертог смерти не жалкой приживальщицей, а драгоценной избранницей, долгожданной гостьей. Мешает страх. Ну что такое страх? Острые коготки, которыми глупая, жалкая, предательская плоть цепляется за жизнь, чтобы вымолить у судьбы отсрочку на год, на неделю, хоть на минуту. Ну да, страшно. Очень страшно. Особенно в последний миг. А еще больше картин, которые рисует трусливый мозг, Разрытая яма в земле, стук сырых комьев о крышку гроба, Могильные черви в глазницах. И Еще что-то такое из детства, из страшной мести. В бездонном провале. Грызут мертвецы мертвеца, и лежащий под землею мертвец растет, Гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю. Чушь! Чушь! Чушь!